Девяносто первая ночь Когда же настала девяносто первая ночь, она сказала, «Дошло до меня, у счастливый царь, что, когда неверные увидели, что Лука ибн Шамлут упал убитый, они стали бить себя по лицу и кричать о горе, о гибель, и взывали о помощи к патриархам монастырей, восклицая, «Где кресты?» И монахи стали молиться, а потом они все объединились против Шаркана и, выставив острые мечи и копья, ринулись в бой и сражение. И войско встретилось с войском, и груди оказались под ударами копыт, и заработали острые мечи и копья, и плечи и кисти ослабели, и кони как будто были созданы без ног, и глашатой войны непрестанно взывал, пока не устали руки, и день не ушел, и не приблизилась ночь с ее мраком. И оба войска расстались. И все витязи были от сильного боя и ударов копьем, как пьяные. И земли наполнились убитыми, и тяжелы были раны и раненых, не отличить было от мертвых». А потом Шаркан встретился со своим братом Дау-Аль-Маканом и царедворцем и визирем Данданом и сказал своему брату Дау-Аль-Макану и царедворцу, «Поистине Аллах открыл врата погибели для неверных. Слава же Аллаху, Господу миров». «Мы не перестанем воздавать хвалу Аллаху за то, что он снял печаль с арабов и персов», ответил Дау Альмакан брату. «И люди поколение за поколением будут рассказывать о том, что ты сделал с проклятым Лукой, и исказителем Евангелия, и о том, как ты поймал копье в воздухе и поразил врага Аллаха среди людей, и слава твоя будет вечно до конца времен». «О великий царедворец и грозный храбрец», — сказал потом Шаркан. И царедворец ответил ему, «Я здесь». И Шаркан молвил, «Возьми с собою визиря Дандана и двадцать тысяч всадников и пройди с ними к морю расстояние в семь фарсахов. Двигайтесь скорее, чтобы быть близко от берега, и чтобы между вами и врагом было два фарсаха. Укрывайтесь в ложбинах, пока не услышите, как шумят неверные, выходя с кораблей, и до вас не донесутся крики со всех сторон, когда между нами и ими заработают копья». И когда вы увидите, что наши войска повернули вспять, как бы убегая, и неверные ползут за ними со всех сторон, даже со стороны моря и шатров, будьте в засаде. Но едва ты увидишь знамя с надписью «Нет Бога, кроме Аллаха, Мухаммед, посол Аллаха, да благословит его Аллаха, да приветствует», подними зеленое знамя, крикни «Аллах велик» и несись на них сзади» и постарайся, чтобы неверные не встали между убегающими и морем. «Слушаю и повинуюсь», — ответил придворный. И они сговорились об этом деле в тот же час, а потом войска снарядились и отправились, и царедворец взял с собою визиря Дандана и двадцать тысяч человек, как велел Шаркан. А когда настало утро, враги сели на коней, обнажив мечи, подвязав копья и неся оружие и люди рассыпались по холмам и котловинам, и священники закричали, и головы обнажились, и взвелись кресты на парусах кораблей, и воины направились к берегу со всех сторон. Они вывели коней на сушу, и собрались нападать и убегать, и мечи заблистали, и толпы двинулись, и засверкали молнии копии на кольчугах, и завертелся жорна в гибели над головами пеших всадников, и головы летели с туловищ, и языки немели, и глаза покрывались мраком, и лопались желчные пузыри. И мечи работали, и черепа отлетали и отсекались с запястья, и кони погружались в кровь, и воины хватали друг друга за бороду, и войска ислама призывали благословение и привет Аллаха на господина людей и возглашали хвалу милосердному за дарованные им милости» а войска неверных возглашали хвалу кресту и поясу, и выжимкам, и выжимателю, и священникам, и монахам, и вербному воскресенью и митрополиту. И Дау Аль-Макан с Шарканом отступили назад, и воины повернули вспять, и показали врагам, что бегут, и войска неверных поползли на них, думая, что они разбиты, и приготовились биться и сражаться, и люди ислама возвысили голос, читая начало главы о короне, И убитые были растоптаны под ногами коней. И глашатый румов кричал «О рабы Мессии, исповедующие правую веру!» «О слуги Первосвятителя! Поддержка свыше явилась нам!» Войска ислама склонились к бегству. «Не поворачивайтесь же к ним спиною, но пусть овладеют мечи их затылками! Не прекращайте преследование, иначе вы отступитесь от Мессии, сына Мариам, который заговорил в колыбели». Иофридун, царь аль кустантынии подумал, что войска неверных побеждают. И он не знал, что это искусный замысел мусульман. Он послал к царю Румов весть о победе и говорил ему, «Нам помог только кал великого патриарха, когда запах его повеял из бород и сусов и разлился среди всех рабов креста, присутствующих и отсутствующих. Клянусь чудесами твоей дочерью и обризой». Назарянкой, служанкой Мариам и водами крещения я не оставлю на земле ни одного бойца за веру, и я твердо принял это злое намерение». И гонец отправился с этим посланием. А неверные закричали друг другу «Отомстите за Луку!» И Шахразаду застигло утро, и она прекратила дозволенные речи.